Глава вторая. Четыре. Воровка книг. Девочка. Господи, он пришел мрачнее тучи, как тень. Я давно его таким не видела. Что случилось, па? Все нормально. Пап? Он мне улыбнулся. Он у меня самый лучший и самый смелый. Но порой как маленький ребенок. Иногда кажется, что я делаю его беззащитным. Взгляд на мгновение стал растерянным. «Это он, сам того не зная, так от меня прячется. Не всегда, когда его дурацкое беспокойство зашкаливает. Игра в прятки со взрослой дочерью. Вариант номер один. Я кое-что видела и кое-что слышала о нем от его коллег. На их посиделках. Видела, что он для них значит. Я ведь так горжусь им на самом деле и так не хочу, чтобы он из-за меня. Что-то на работе? Говорю же, все нормально. Дома я не читаю Савидера, только настоящая бумажная версия. Мне нравится запах. Сейчас это был книжный вор. Крутая штука. Рассказ ведется от леса о смерти. Издание в бумажной обложке. А у Форели шикарные тома в супере. И я обернула одну книгу о девочке, которая воровала книги. Воспользовалась ее как папкой. Не всегда знаю, почему поступаю так или иначе. Порой мне кажется, что у меня язык без костей. А зачем он от меня прячется? Я начала беспечно. А у тети и запнулась. У Ванги скоро день рождения. Он поморщился. Посмотрел на меня удивленно. Прятки. Вариант номер два. Просто ей было бы приятно. И что, я должен ей послать букет цветов? Легкая раздражительность. Вариант номер три. Папа, мой папа, ты у меня как раскрытая книга, а я как воровка книг. Не в том смысле, что сейчас читаю, хотя и в том тоже. Ты не поймешь. Никто, наверное, не поймет. Но не надо так сильно обо мне беспокоиться, а то я чувствую себя виноватой, что делаю тебя уязвимым. Я уже не ребенок и понимаю чуть больше, чем эта кучерявая пипетка на фотке в твоем бумажнике почему бы и нет мне нравится ванга стоило труда добавить следующую фразу но я обязана была это сделать и тебе тоже чего бросил он почти беспечно нахмурился и опять этот детский взгляд я уже начала понимать дальнейшее было делом логики ванга я не провокатор пап нет но так нельзя я обязан защитить тебя тебя самого чтобы ты был лучшим и самым смелым и поэтому я поступаю не очень хорошо. Книжка про воровку в супере лежит у меня на коленях. Мне ее, кстати, Ванга посоветовала. Вот уж кто не считает меня маленькой. У девочек свои секреты. Мог бы загладить свою но перед ней, кстати, говорю так же беспечно, дружеский совет. Вот, позрать хотя бы, а лучше пригласить на ужин. И выкладывая перед собой на стол книжного вора. Просто механический жест. Молчит, совсем плохой знак Но вот, к счастью, плотины проживает Ужин и совсем раздраженный Прекрати уже читать эту гадость Вопрос логики Наша домашняя психотерапия в виде комикса Пап, я ведь твоя дочь И мозги у меня твои Хотя все щебечут про глазки Ой, люлю, -лю, да у малышки ваши глазки личка траля-ля Теперь мое личко невинно «Пап, это просто обложка», — говорю я и разворачиваю «супер». «Это другая книжка». На миг растерян. Где-то между вариантом один и три. «Прости», — улыбается теперь по-настоящему. Вот и хорошо. Снова в форме. Действительно выдался сложный день. А я теперь все поняла. По крайней мере, про сегодня. Да, я зараза, плохая девчонка. Иногда так о себе думаю. Но он мой папа, и я его очень люблю. Все нормально, отвечаю. Это ты меня прости. Воровка книг и вопросы логики. Я все поняла. Ладно, говорит он, как будто соглашается. Приглашу эту глупую Вангу на ужин. И добавляет строго. Но только если ты пойдешь вместе с нами. Отлично. Я искренне улыбаюсь. Теперь всем стало легче. Согласна, отвечаю без промедления. Здорово будет. И вижу то, что происходит в первый раз в жизни. По крайней мере, в моей. Мой папа легко, почти неуловимо, но покраснел. И они будут мне говорить «лю-лю-лю». Встаю, иду на кухню. Я кое-что приготовила. Не так интересно, как будет на торжественном ужине с Вангой, Но сойдет. Готовлю я неплохо. Ставлю сковородку на плиту. Совсем скоро котлеты начнут шкварчать. Внутрь я положила перетертого чернослива с небольшим количеством орехов. Если аккуратно оперировать специями, очень вкусно. Не стоило большого труда все связать. Ванга оказалась права насчет телефониста. Каким-то непостижимым образом не все тогда закончилось. Да, пап? Я ведь еще тогда, чего ж греха таить, начала подозревать, что все не так гладко. Но эмоционально встала на сторону папы. Не стало дальше. Они этого никогда не узнают. Маленьким девочкам не положено вмешиваться в разговоры старших. Детский лепят. Они его и не слушают. Так лишь иногда. Ванга оказалась права. И это очень плохо. Оттуда тянется нить. У меня есть кое-какие догадки. И они еще хуже. Они невероятны. Тьма, откуда тянется нить, на самом деле не может существовать в этом мире, где за окнами тает весенний снег. Хотя в этом мире возможно все. Думаю о суперобложке форели, в которую обернута воровка книг. Внутри, как с моим черносливом, всегда что-то совсем другое. Думаю об авторе. Он такой симпатяга. Интересно, я буду стесняться? Может, внутри не всегда что-то совсем другое. Но ведь тропаревского маньяка папе удалось поймать, говорю я, чуть слышно. И все равно как-то странно. И не своими словами. Как будто для кого-то, кто незримо присутствует здесь. Я знаю, почему так делаю. Догадки. Я смотрю, как прихватились и стали весело шкварчать котлеты. Мне страшно.